Глава 21. Долгожданная свобода. Стоило мне прийти в себя и убедиться, что нахожусь уже в запретном мире, я тут же нажал кнопку выхода из игры, не забыв, впрочем, пнуть лежащего рядом колончика и показать, что ему пора следовать за мной. Выход. Выход. Впервые за долгое время я смог открыть глаза в реальности. И это было очень странное чувство. Нет, я и не сомневался, что пираты используют самые дешевые капсулы отвратительного качества, но не настолько же. Раньше я мог провести в джиг гораздо больше времени и без всяких вредных последствий. Сейчас же даже веки поднимались с трудом. Или тут дело в эффекте переноса. Все-таки не каждый организм во Вселенной проходит через такое. А то же подключение к Джи напрямую через мозги. Когда телепорт босса перекинул меня сюда, то все оборудование, естественно, осталось на месте, и контакт в итоге поддерживался только за счет внутренних ресурсов организма. Это, как я читал, на теле сказывается также не очень благосклонно. Как только разберусь со всеми делами, придется похоже потратиться на очередное омоложение организма. Но это все в будущем. А сейчас меня должно волновать только одно — не сдаваться, как бы сложно при этом не было. Я сейчас неизвестно где, и моя жизнь и безопасность только в моих руках. В этот момент на границе зрения мелькнула тень, и я сразу узнал габунуса. В реальности колончик выглядел точно так же, как и в игре, так что неудивительно, что я быстро опознал его морду и даже немного расслабился. Хорошо, что рядом есть кто-то с нормальным непострадавшим телом. «Теперь хоть будет кому обо мне позаботиться». «Наконец-то, человек!» Вместо того, чтобы попытаться помочь, Калунчик набросился на меня сверху и сжал горло своими толстыми узловатыми пальцами. «Теперь ты ответишь за все, что мне пришлось прижить. Ты вытащил меня из родного мира и заставил терпеть боль, а я отправлю тебя в мир мертвых, чтобы ты ответил за свои грехи. Никто не может издеваться над Габунусом и не поплатиться за это». «Вот это поворот». Оказывается, Колунчик все это время вынашивал планы мести, и тут наконец-то ему подвернулась подходящая возможность. Странно, мне только что угрожали реальной смертью, но я почему-то так и не смог в это поверить до конца. Неужели я умру от лап свина после всего того, через что успел пройти? Захотел помочь бедному аборигену, и теперь закономерно расплачиваюсь за это. Сколько раз я уже наступал на эти грабли? На секунду мелькнула мысль, Что было бы хорошо, провались мой план, и окажись мы у пиратов, тогда Колунчик получил бы по заслугам при любых обстоятельствах. Вот только судя по тому кусочку обшивки, который я вижу, можно точно сказать, что, во-первых, мы где-то на космическом корабле, а во-вторых, такой материал и качество отделки пиратам точно не по карману, по крайней мере тем, что поймали меня. И чего Габунус так тянет? Да и не говорил он уже давно. Вновь посмотрев на собравшегося меня душить Колунчика, Я с удивлением отметил изменения в обстановке. Горло габунуса охватила силовая петля. Стандартная система, используемая против бунта экипажа на военных кораблях Альноа. Похоже, не стоило тому так резко размахивать руками в сторону живого существа, то есть меня. А тело его повисло в воздухе. Ему бы замереть, тем самым как бы признавая свою вину. Вот только это смог бы сделать кто угодно, только не этот свин. Калунчик продолжал яростно махать руками и ногами, извиваясь всем телом, как сумасшедший, и пытаясь выбраться из этой ловушки. Даже будь у меня возможность говорить, не знаю, услышал бы он меня. Да и нет у меня желания ему хоть в чем либо помогать. Тем временем движения свина становились все более рваными и постепенно замедлялись, пока он окончательно не затих, повиснув в воздухе безжизненной тушей. Как глупо и печально. Почти дойти до конца и погибнув, решив свести счеты. Но что радует, После всего произошедшего к нам никто так и не подошел. Такую технику Альднова используют только сами. А учитывая, как меня любит их император, любая встреча с представителями этой расы, особенно в текущем моем состоянии, моментально станет концом моей свободы. А будь на корабле еще хоть что-то, кроме автоматики, вернее, кто-то, и меня бы уже радостно тащили в ближайший карцер. Так я и лежал еще почти час, пока к телу не начала возвращаться чувствительность. Потом стало одновременно больнее и проще. Больнее, потому что каждое движение будто бы отдавалось в голове. А проще, так как, помогая и разминая части тела своими руками, я смог существенно ускорить процесс. Наконец, у меня даже получилось встать на ноги. Вот и хорошо. Вот и прекрасно. Теперь надо только понять, где я, и придумать, что делать дальше. Ну и, конечно, не совершать резких движений. Не хотелось бы повторить участь колунчика. Итак, судя по обстановке, Я сейчас на каком-то корабле «Альдноа». Точнее, получится сказать только, когда доберусь до любого из терминалов. Местоположение узнать тоже выйдет не раньше. Но вот вопрос, а как этот современный, видно по оборудованию и внутренней отделке, объект оказался одновременно еще и заброшенным? А это мы успели выяснить благодаря моему свинячьему другу. С одной стороны, ситуация для меня довольно благоприятная, а с другой, уж больно все это подозрительно выглядит. Протянув руку к сенсору, открывающему переборку в главный коридор, я с волнением принялся ждать результата. Вот будет забавно, если я окажусь тут заперт вместе с трупом Габунуса без какой-либо возможности выбраться. К счастью, после совсем небольшой паузы дверь беззвучно отошла в сторону, и я оказался в узком, заполненном проводами коридоре. Все ясно. Технический тоннель. А я, судя по всему, очнулся в одной из подсобок обслуживающего персонала. «Это хорошо». Теперь бы еще подключиться к любой из проходящих мимо линий, вот только ни одного планшета, терминала или любого другого устройства ввода поблизости не наблюдается. Неужели все таки придется идти в неизвестность? В поисках решения я еще раз обижал взглядом комнату, где мы с Колунчиком очутились, и остановился на Свине. В отличие от меня, он был в нормальной одежде, а это значит, что в G он заходил через обруч, и какой-нибудь повседневный коммуникатор вполне мог заваляться у него в кармане. С легкой опаской, приблизившись к все еще висящему в воздухе телу, я протянул вперед руку, чтобы проверить выпирающий карман на куртке-жилете. Ага, вот кажется и то, что я ищу. Маленький черный планшет торчит себе так призывно блестящим корпусом. Вот только стоило мне коснуться его, как силовая петля исчезла, и тело свина рухнуло на пол оставив в моей руке ухваченное за уголок устройство. Если честно, я даже слегка поёжился. Огромный пустой корабль, и вся эта атмосфера неопределенности действует угнетающе. Но сейчас у меня хоть будет чем заняться и отвлечься от накопившихся в голове неприятных мыслей. Стараясь не смотреть на как будто спящего габонуса, я через ближайшую ремонтную точку присоединил планшет к информационной сети корабля и принялся ждать, пока тот с ней синхронизируется. Судя по всему, произойдет это не скоро. Как и все у колунчика, этот девайс оказался очень древним и очень медленным. Впрочем, чего терять время? Пока это древнее чудо работает, можно попробовать проверить свои сообщения. Конечно, свою личную почту, учитывая, кто и с каким желанием меня ищет, я трогать не стал. Но мы все в свое время по совету Анатари завели себе отдельные ящики на самый крайний случай. Они вообще ни для чего не использовались просто находились в ожидании того, что когда-нибудь форс-мажорной ситуации на них придет письмо от кого-то из тех, кому можно доверять. Одно сообщение от альфа -Динари. Если честно, я почему-то надеялся на сообщение от ящерки. Что такого важного может сказать мне Пушистик, когда мы с ним виделись буквально сутки назад? Впрочем, почитаем. Сейчас даже сухие строчки письма кажутся тем якорем, что связывает меня в этой дыре с настоящей жизнью. Пока у терминала решил написать «Поздравляю с побегом. Если ты это читаешь, то у тебя же все получилось. Завидую твоим новым приключениям и особенно тому, что только начинается. Надо же, ты станешь тем, кто запустит события запретного мира. Представляю, как тебя уже скоро будут ненавидеть во всех уголках Вселенной. П.С. Не забудь меня вытащить». Похоже, он успел это отправить как раз до моей атаки на форт. Но что за событие, после которого меня будут ненавидеть? Ох, недобру все это. К счастью, доступ к сети у меня теперь есть, так что можно восполнить пробелы в знаниях. Через пять минут я откинулся назад и сполз по стене. На экране в это время можно было прочитать последние строчки одной из изученных мной статей. Итак, можно смело говорить, что главная опасность любого запретного мира не в том, чтобы там выжить, хотя это и практически нереально причем на кону стоит ваша реальная жизнь, а в том, что принесет в нашу вселенную тот, кто выживет. Все случаи телепорта игроков из запретных миров приводили их в места, где они будили такую силу, которая сотрясала всю разумную вселенную до основания. Так что если вам доведется встретить игрока, побывавшего в запретном мире, самым разумным будет сразу же его убить, и в игре, и в реальности. Скорее всего, это, конечно, не поможет, но и хуже точно не будет жизнеутверждающая статья одного профессора с реки Нитена. Это что же, меня теперь все будут пытаться убить? Впрочем, ничего нового в этом не вижу. А вот то, что место, где я очутился, потенциально очень опасное, стало окончательно очевидно. Я и раньше-то это подозревал, но теперь догадки превратились в уверенность. В этот момент планшет пикнул, показывая, что ему все таки удалось наладить контакт не только с внешней, но и внутренней сетью. Сдрогнув от резкого звука, я быстро взял себя в руки, ввел все необходимые коды доступа, разблокировав универсальный ключ Альноа. Прекрасно. Теперь я смогу увидеть, что же это за корабль и где я сейчас нахожусь. Дредноут Каласкин. Класс. Разрушитель планет. Загрузка информации. 0,1%. Общее время загрузки. 0,94813. Получается, что узнать детали я смогу только через 10 часов. А пока, вот что обидно, мне даже частично ничего не посмотреть. Впрочем, учитывая, чем я пользуюсь для подключения, хорошо, что оно хоть вообще работает. А часть информации можно попробовать найти и в общей сети. Быстро введя в строке поиска названия корабля, я принялся штудировать упоминания о нем. Если повезет, то получится загрузить себе хотя бы общие планы. Ну а в лучшем случае я смогу узнать, Где же, не привыкшие отступать ящерки, умудрились бросить целый корабль, притом явно непростой. Итак, для начала общие ТТХ. Их получилось найти почти сразу. И вот тут я серьезно струхнул, глядя на выведенные на экран цифры. Не поверив, я даже прошелся по паре других ресурсов, но везде эта информация совпадала. 90 километров диаметр дредноута. Просто представить подобную махину уже сложно, а ведь ее построили, доставили сюда и почему-то бросили. Дальше. 40 двигателей. Одно основное оружие и восемь дополнительных. Полторы тысячи противоабордажных батарей. 720 истребителей поддержки. Штатный экипаж. Почти 50 тысяч разумных. И сейчас тут нет никого? Что там писал тот профессор с Рики Нитена про опасности, которые обязательно находят на голову целой вселенной, сбежавшей из запретных миров? «Похоже, я свою уже обнаружил. Теперь бы еще понять». В чем же именно она заключается?